Глава двадцать «Глупости, говоришь, кому она может быть интересна? Выпендрёжница не более, строит из себя непонятно кого». «Ну, не знаю. С Мишей-то она общается, и кто знает, что между ними было? Думаешь, она прям все говорит? Ага, сейчас! Но то, что она вырядилась ради Егора, я уверена. Я тебе еще на пикнике говорила, что она та еще змея. Вот именно вырядилась. Это ж нужно было выбрать платье, как у меня». Я даже рада, что Егор не приехал, так ей и нужно. Пусть не зазнается. Хватит того, что наши парни слюну на нее пускают. Если она и Егорку захочет забрать, все патлы вырву». Я делала вид, что читаю книгу. Сама же вслушивалась в разговор Тины и Даши. Девушки обсуждали вечеринку, в частности, Виталину и ее образ. Слегка мерзко. Давно не видела столько желчи и все это из-за какого-то парня, который даже внимания на них не обращает. «Доброе утро!» А вот и объект обсуждения. «Привет!» — голос Даши меняется, становится слащавее. «Садись с нами!» — усмехаюсь. Как быстро меняется их настроение и отношение. Попахивает лицемерием. Не отрываясь от книги, кидаю дежурное приветствие и получаю такое же в ответ. «Ань!» — слышу голос Юли. «Тебя там...» «Фольд спрашивает!» — за нее заканчивает Хина. «Интересовался в университете ли ты?» Орёт на всю аудиторию. Нет бы подойти ко мне и сказать «нормально». Девочки ушли в уборную, а вернулись с неприятной новостью. Я так и не дозвонилась до него вчера, телефон был вне зоны. Лишь на мгновение, отрывая взгляд от книги, Юля выглядит виноватой, но мне не в чем ее винить. А вот Миша мог бы и додуматься, что легче написать, а не интересоваться напрямую у моих одногруппников. Хина же словно фурия прожигает меня взглядом. Вот же. В какой раз убеждаюсь, то, чего боишься, больше всего сбывается с огромной вероятностью. Ладно, возвращаюсь к учебнику. Спасибо. Может, и выгляжу спокойной, но сердце грохочет, как ненормальное. В смысле, фольц? В смысле, ладно? Недовольный голос Даши на заднем ряду. Ань, ничего объяснить не хочешь? Прости, щебечет подруга и занимает место рядом. «Что тебе объяснить?» — смотрю на девушку через плечо. «Дура, не прикидывайся! Почему тебя Миша ищет?» Вздыхаю закрываю учебник. Началось. Чувствую, теперь и я буду объектом обсуждения. «А ты с какой целью интересуешься? Отвечать вопросом на вопрос всегда интереснее. Я не привыкла молчать на агрессию, пусть она и пассивная. Их не касается то, с кем я общаюсь и как общаюсь». «Ты с ним дополнительно занимаешься?» «Еще одна». Вот Вита бы помолчала лучше. «В смысле с ним? А с кем еще?» Даша переключилась на Виталину. В аудитории стало как-то подозрительно тихо. «О, вы посмотрите на это удивленное лицо, хреново извитая актриса. Я ведь понимаю, что она задала этот вопрос специально. Ее маленькая месть неужели приревновала меня к Егору? «Ну давай, Вита, договаривай». «Я Аню с каким-то парнем вчера видела. Слышала, как он ей с учебой помогал. Вроде старшекурсник». Ха, моя очередь удивляться. Она ведь могла сказать про Егора и максимально усугубить мое положение». Дашь, давай конкретнее. Я не хочу разгадывать ребус. Что тебе не нравится? Тебя это тоже касается хина». Начинаю злиться, я не давала повода так гневно пялиться на меня, Если у них проблемы, то меня они точно не касаются. «Доброе утро, группа!» Как же вовремя. Все внимание переключилось на преподавателя. Мой вопрос так и остался без ответа. «Что еще за парень?» — шепчет подруга. «Ты не рассказывала». «Ничего интересного. В библиотеки столкнулись. Одну тему изучали, немного помог. Для Юли этого будет достаточно. Виталина». «Прости, я думала, они знают о твоих занятиях с Егором. Похоже, теперь мы в одной лодке». «Похоже на то». Я думала, Егор не особо интересуется Виталиной, но она могла узнать о занятиях лишь от него, а значит, их общение куда теснее, чем я предполагала. «Аня, нам нужно поговорить». Отправляя сообщение Мише, мне есть что ему высказать. Он хоть и нравится мне, но его поступок обострил мои отношения с девочками». «Миша, у тебя ведь сегодня четыре пары. Давай встретимся после на крыше. В такое время она пустует?» Спиной чувствую, как меня прожигают недовольные взгляды. «Конфликт неизбежен. Но это будет относительно безобидный конфликт. Девочки просто будут тихонько ненавидеть меня так же, как и Виталину. Я не привыкла бросать начатое, поэтому после пар еще раз задала свой вопрос Даше и Хине. «Если хотят что-то высказать, то пусть делают это в глаза». Но они отмахнулись от меня. По типу «Чего пристало ненормальное?» И все бы ничего, вот только их взгляды диких волчиц говорят больше слов. «Ну и головная боль». Юля старалась как-то приободрить меня, но все впустую. Настроение испорчено. Меня не волнует мнение этих людей, но нам учиться вместе не один год. Глубокий вдох. Я не торопилась на крышу. Подождала какое-то время, пока большая честь студентов уйдет. или хотела составить мне компанию, но я отправила ее в общежитие. «Добрый день, Анна!» Я бы сказала, вечер. Миша поднимается со скамьи, на его лице, как и всегда, восхитительная улыбка. «Добрый!» Моя решимость куда-то подевалась при виде его. «Миш, я хочу обсудить с тобой сегодняшнюю ситуацию. Ставлю рюкзак на скамью». Парень вопросительно поднимает бровь. «Пожалуйста, не спрашивай больше обо мне студентов. Просто напиши или позвони. Прямолинейность — мое все. Твои такие действия вызывают ненужные сплетни и нежеланные разговоры. Я не хочу объяснять каждому, почему мы общаемся. Я и сама не знаю, почему». «Вот ты о чем. Усмехается и делает то, от чего мой пульс учащается. Берет меня за руку. «Прости. Я не думал, что общение со мной может доставить тебе проблем. Не вижу ничего плохого в том, что мы общаемся. К тому же, меня совершенно не волнует мнение окружающих, и тебя не должно. К зависти быстро привыкаешь. Вот как на него можно злиться? Его голос заставляет кровь бурлить в жилах, как кипяток. Позволь мне исправиться и угостить тебя ужином. Я не принимаю отказы, Аня. Последние дни выдались слегка напряженными в нашем общении, это доставляет мне дискомфорт. Я все еще хочу узнать тебя лучше и сблизиться. Одно слово. А внутри меня настоящий вулкан эмоций. Из головы тут же вылетели все подозрения, недоверие и вопросы. Я ведь вполне симпатичная девушка. Да и у меня нет чего-то, что может быть нужно Миша. А значит, вполне вероятно, что я могу ему просто нравиться. Я... не могу сегодня отводит взгляд в сторону, слегка покачивая головой. «Моя компания тебе неприятна?» «Где-то я уже слышала подобное». «Нет, что ты, дело вовсе не в этом!» «Вот же глупая!» «Я обещала подруге помочь с учебой, мы уже договорились, и она не поймет, если откажу». «Сейчас даже врать не приходится. Юля и правда попросила помочь». «Если скажу, что ты особенная, все равно ведь не поверишь». Но я правда очень хочу узнать тебя поближе, Аня. Его голос стал тише. Не могу перестать думать о тебе. Он так резко сменил тему, что я подавилась воздухом, не знаю, что сказать. Если не можешь остаться сегодня, то пообещай увидеться в среду. Мой знакомый устраивает выставку городской картинной галереи. Я хочу, чтобы ты пошла со мной. Придется уйти с последней пары, но не думаю, что это проблема. А, ладно. Хорошо, я не против. Мне и самой не помешает узнать его лучше, а еще не помешает хоть иногда брать себя в руки рядом с ним. Я так понимаю, подвести до общежития можно не предлагать? Миша повеселел. Он кажется милым с любым настроением. И все же актуальный вопрос: как такой как Миша сошелся с Егором и Сережей? Они же полные противоположности. Лучше не стоит. Но да, слухи. Тебе не стоит обращать на них внимание, только потратишь лишний раз нервы. Моя личная жизнь касается лишь меня. Наклоняется и оставляет легкий поцелуй на моей щеке. Не могу удержаться. Ты слишком красиво. Прикусываю нижнюю губу, чтобы сдержать дурацкую улыбку. Напишу тебе завтра. Хорошего вечера. Обходит меня. Правильное решение пусть идет первым, а я за ним. Лучше не пересекаться в стенах университета. «Ах, да, чуть не забыл», — разворачиваюсь на его голос. «Будь аккуратнее с Егором. Мы друзья, но я не хочу, чтобы ты...» Несколько раз щелкает пальцами, как бы подбирая слова. Тешила себя какими-то надеждами. Он ничего не делает просто так. Никогда. Да и у них с Виталиной немного сложные отношения сейчас, не давая ей поводов для ревности. До встречи. И снова его улыбка. Увидимся. Делаю прощальный жест рукой. Надеждами? Поводов для ревности? Какие же глупости. Мне совершенно не нравится Егор Белый. Он бесспорно умен, и у него милейший кот, но в остальном он невыносим. Высокомерен, груб, слишком прямолинеен, упрям, с тяжелым взглядом, а еще он... Вот же. А еще он помогает мне. Непонятно зачем, но помогает. Хочется дать себе пощечину. Почему ж все так сложно? Как все прошло? Застою Юлю на полу среди кучи книг, конспектов и почему-то двух ноутбуков. Она ему стащила. Я пароль со школы не меняла, и подруга его знает. Нормально, предугадываю следующий вопрос. В среду вместе идем на выставку к его другу. Опа! А что с лицом? Почему тогда такая недовольная? Стягиваю обувь и падаю рядом с ней. Я абсолютно точно запуталась. Еще и эта ситуация с девочками. У меня ощущение, что все вокруг знаю то, чего не знаю я. А еще, что я в какой-то ловушке, но пока не понимаю, в какой. Это ведь нормально? Решаю пожаловаться. Одна точно не вывезу. «Ну?» — пожимает плечами. «Вполне». А вот мне так не кажется. «Слушай». Знаю я, из-за чего ты на самом деле паришься. Моя вечно ворчливая Анька влюбилась. И не знает, взаимно ли это. Ведь так? Отчего-то сейчас ее улыбка дико бесит. Нет, не так. То, что я влюбилась, слишком очевидно. Я тебе это прямо могу сказать. Я не понимаю, почему Миша мной интересуется, да и я... Останавливаю себя, чуть не сболтнула лишнего. Его фанатки нервы треплют это не университет а новый сезон мексиканской мелодрамы все слишком странно все очень просто это ты привыкла усложнять ну ка вставай поднимается зачем вставай говорю делаю как говорит юля обходит меня берет за плечи и ведет к зеркалу ну и отражение мне бы не мешало заняться мешками под глазами ань ты вроде с мозгами а в отношениях ну вообще ничего не понимаешь Глупенькая и точка. И не поспоришь ведь. Ты только посмотри на себя. Красивая, умная, с характером. Да парням нравятся такие, как ты. И Миша не дурак. Тебе стоит просто выдохнуть и выключить мозг. Послушай свое сердце. И подругу, — поправляет мои волосы. Ты слишком много загоняешься по пустякам. Не все такие козлы, как твой бывший. А девочки тебе просто завидуют. Наплюй на них. Предлагаешь продолжить общение с ним? Естественно! Ее крик режет слух. Других вариантов просто и быть не может. Да ты просто посмотри на него. Красивый, обаятельный, харизматичный, умный, состоятельный, мужественный, остроумный, уважительный, с идеальной репутацией. Да я тебе сотню качеств могу перечислить. Миша... Это идеал мужчины. Если ты упустишь такой шанс, то до конца жизни жалеть будешь, дура. Да Наплюй на всех. Это твое счастье. Наплюй на всех. Отличный совет. Вот только я где-то читала, что бабочки в животе вовсе не признак красивых чувств, а волнения. Утро началось с истерики. Уж не знаю, как у комара ночью укусил подругу, но она была в отвратительном настроении. Ее бесило все. Я старалась не попадать под горячую руку и предпочла отмолчаться в стороне. Да здравствуют косые взгляды и растянутые наигранные улыбки. Уверенно на все сто процентов утро девчонок началось с промывания моих костей. Не понимаю, в чем их сложность высказать мне все в лицо. Еще и староста в очередной раз пытался сделать во мне взглядом дыру, когда преподаватель похвалил мне нравится что в этом университете основной упор идет на практические занятия хоть после них и голова дымит сходи со мной за кофе выдаёт юля после второй пары опять немного ли это будет третий стаканчик тебе сложно что ли нет мы в этот раз будем гулять по коридорам каждый перерыв мы проводили бесцельно гуляя по коридорам на все мои вопросы ответ один «Мне нужно разминать ногу!» «А тебе сложно, что ли?» А ты другие слова знаешь, фыркает и демонстративно поправляя волосы разворачивается к выходу. Иногда мне хочется ее придушить. Конечно, снова очередь. В этот раз и я не откажусь от стаканчика, обжигающей дрянь, именуемой кофе. Мы кого-то ищем. Это большой перерыв, и провести его полностью в коридоре желанием не горю. Подруга зачем-то каждую минуту достает телефон, смотрит в него и, тяжело вздыхая, прячет обратно. Ты знаешь, что иногда напоминаешь моего папочку? Мне считать твои слова комплиментом или стоит задуматься над чем-то? Ненавижу, когда ты так делаешь. Делаю что? Спускаемся по лестнице, подруга идет на два шага впереди. Отвечаешь вопросом на вопрос это раздражает. «М -м, это точно не мои про. Ай, нога! Все произошло в долю секунды. Я даже не успела среагировать. Юля закричала, приседая на больную ногу и переворачивая стаканчик с кофе на парня перед собой. «Твою ж, ты в порядке?» Подхватываю ее руку. Поднимаю взгляд и понимаю, что мы в очередной раз попали. Сильно попали. Ладно, вы просто студент, но перед нами Комаров собственной персоной. Юля умудрилась вылить почти полный стаканчик горячего кофе ему на белоснежный свитер. Закрывая на мгновение глаза, вспоминая все нехорошие слова, которые знаю. «Ты вообще безмозглая!» — срывается на крик. Студенты и так остановились посмотреть на это шоу, так теперь их соберется еще больше. Его визг будет слышен на весь этаж, а может и не один, хотя я утрирую. «Ты знаешь, сколько он стоит!» «Да это лимитированная коллекция, дура!» Знал бы он, как мне сейчас на это все равно. «Прости, я случайно!» — жалостливо щебечет Юля. «Я все возмещу!» — перевожу взгляд на второго. Руки, как всегда, в карманах, на голове кепка, а на лице совершенно скучающий вид. Но да, глупо надеяться, что он вступится. Сейчас он лишь зритель, как и остальные. Спасибо, что они лишь вдвоем». «Эй!» «Орать не обязательно, мы и так слышим», — помогая Юле поймать равновесие. «К тому же это всего лишь вещь. Хорошая химчистка, и все будет в порядке. Пожалел бы голосовые связки». Спускаясь на еще одну ступеньку вниз, сейчас мы с ним почти одного роста. «Слушай, ты!» — перебиваю его. «Захвати чек, покажи его нам, и мы возместим. А сейчас будь так добр не устраивать истерик на пустом месте, тебе не идет. Краем глаза замечаю, как Егор опускает голову, теперь его лица не видно. «Юля, идем! Хватаю ее за руку и тяну вниз за собой. «Ты совсем охренела!» Слышу его голос, когда мы почти внизу, долго же до него доходит. Оборачиваюсь, потому что не слышу продолжения фразы. «Внимание Серёжи на Егоре!» Брюнет положил руку ему на плечо. Ха. А ведь он уже делал так в ту ночь на пляже. Он также остановил Мишу». Странный он. Молча тяну подругу в уборную. В ушах звенит от переизбытка эмоций. Не помешает попить успокоительное. я слишком легко выхожу из себя. «Ты ведь специально это сделала!» Затаскиваю ее в уборную и оборачиваюсь. «Было так заметно?» Выглядит виновато, но я не куплюсь. «Нет, Юля, но я тебя знаю не первый год. Просто объясни мне, зачем?» Расплывается в улыбке впервые за весь день. «Да, специально, прости», — берет за руку. «Я не могла тебе сказать, ты бы не была так правдоподобна». «Чего?» «Ну, я знала, что если ты будешь рядом, то вступишься за меня, ведь не перевариваешь его. На форуме написали, что Серый в университете, и у меня созрел план, как с ним пересечься. У его группы пара на третьем, вот я и искала с ним встречи». Вопросов больше, чем ответов. «Зачем?» «А что мне прикажешь делать?» Он не писал с той ночи, а сейчас у меня будет повод пообщаться. И не нужно на меня так смотреть, я прекрасно понимаю, что делаю».